Глава 30. Всю дорогу мы едем молча. Подруга Тамилы с недовольным лицом листает что-то в телефоне. Сама Тами дремлет на пассажирском сиденье. Я рад тому, что она не пыталась сесть с Асей сзади, потому что остро нуждаюсь в ее присутствии рядом со мной. Особенно в свете того, что... Скорее всего, я высажу их удачи и буду вынужден вернуться домой. Все тело вибрирует от усталости и напряжения. Веки слипаются. Сейчас, когда я спокоен за Тамилу, начинаю расслабляться, а в дороге это плохой знак. Я притормаживаю у обочины и выхожу из машины под сонным взглядом Тами и возмущенным ее подруге. Впервые за много лет мне хочется закурить. Так давно не возникало такого желания, а тут вдруг проснулась. Причем так ярко, что я даже ощущаю сигарету между пальцев. Становлюсь впереди машины и, облокотившись о капот, складываю руки на груди. Просто дышу. Позади меня хлопает дверца, и через пару секунд Рядом со мной становится Ася. Достает из кармана толстовки пачку тонких сигарет и зажигалку. Молча протягивает мне. «Мне кажется, тебе это надо». «Спасибо». Достаю сигарету и вкладываю между губ. Подкуриваю и делаю глубокую затяжку, от которой меня еще сильнее введет. Но это странным образом отрезвляет. Ты только примилки не кури. Она же в положении, спокойно произносит Ася, подкуривая свою сигарету и пряча пачку с зажигалкой назад в карман. Я киваю. Мы молча курим, всматриваясь в тени деревьев по обеим сторонам трассы. Мимо нас пролетают машины, а мы как будто застыли в этом моменте, каждый со своими мыслями. Обычно беспардонная и хамоватая Ася, как ни странно, молчит и не пытается ругаться со мной и выяснять отношения. Я бы даже мог сказать, что мы с ней практически подружились, но ее острый язык все портит, когда мы докуриваем. «Отвезешь нас к Маринке и исчезни из ее жизни!» Категорично заявляет она, считая, что я послушаюсь и, не дожидаясь ответа, шагает к своей двери. «Тебя забыл спросить», — негромко отвечаю я. «Отбрасываю окурок, тушу его подошвой туфли и занимаю водительское место». «Ты разве куришь?» — спрашивает Тами, когда мы возвращаемся на дорогу. «Нет», — коротко отвечаю я. А потом, не сдержавшись, беру ее за руку и подношу к губам. Вожу по ним, наслаждаясь тонким запахом и нежностью ее кожи. но как я могу исчезнуть? Это же просто невозможно. Она — мое все. Мы подъезжаем к высоким коричневым воротам. — Посигналь, — командует Ася, а я вздыхаю. Спорить с этой выскочкой бесполезно. Коротко сигналю, и через несколько минут распахивается калитка. Из нее выходит упитанный мужик. Подходит к машине и заглядывает внутрь через мое открытое окно. «Привет!» – здоровается он и возвращается во двор. А через минуту распахивает ворота. «Я уже давно не видел обычных ворот, открывающихся не автоматически. И вот, пожалуйста!» Мужик открывает одну створку, опускает на ней стопор и шагает к следующей, которую придерживает рукой и машет, чтобы я заезжал. Паркуюсь напротив достаточно большого двухэтажного дома. Конечно, не чудо современной архитектуры, но и не слишком старой. В передней части дома застекленная веранда, слева от подъездной дорожки газон с качелями и постройками для детей. Выхожу из машины и тороплюсь на сторону Тами, чтобы помочь и ей выбраться наружу. Я сама, — слабым голосом произносит она, когда я пытаюсь взять ее на руки. Сейчас не время для споров, поэтому я отступаю и просто подаю ей руку. Тами кутается в плед, в котором выезжала от Аси. «О, приехали!» Нам навстречу с крыльца сбегает проворная женщина примерно моего возраста. Заключает Томилу в объятия, с интересом поглядывая на меня. «Вы Роман?» — киваю. «Приятно познакомиться». «И мне. Я Марина. А это мой муж, Денис». Мужик протягивает мне руку, которую я тут же пожимаю. «Ну давайте в дом. Что стоите?» Произносит Марина, двигаясь к крыльцу и проверяя, идем ли мы за ней. «А Рома уезжает!» Противным тоном произносит Ася, и я уже на грани того, чтобы послать ее. «Куда это?» — удивленно отзывается Марина, остановившись. «На ночь глядя. Вам точно нужно уезжать?» «Не нужно», — отвечаю я. «Откровенно говоря, может и нужно, но сил нет никаких, и так едва на ногах стою уже». «Ну и славно! Проходите в дом!» «Точно не нужно!» — шипит змеей Ася за моей спиной, но я даже не утруждаюсь отвечать ей. Прижимаю к своему боку Томиллу и завожу ее в дом. Внутри уютно. Деревянные балки под потолком, широкая деревянная лестница с резными балясинами. Много таких же элементов, которые делают дом похожим на домик лесника мы минуем веранду разуваемся в просторной прихожей и хозяева заводит нас в гостиную возле входа в которую широкая лестница ведет на второй этаж Тамила останавливается у входа в комнату можно я сразу прилягу конечно дорогая суетится марина пойдем я покажу вашу сромой комнату в смысле вашу сромой восклицает ася Я буду спать с Тами, а Роман ляжет во второй комнате. Но до чего же раздражающая особа. Сцепляю зубы только ради того, чтобы пощадить чувство Томилы. Марина бросает уничижающий взгляд на Асю. Та притихает, хоть и продолжает взглядом метать в меня молнии Тебе надо бы поесть, милочка. Я такое жаркое приготовила закачаешься, щебечет Марина, пока мы поднимаемся наверх. Я не голодна. Уверена, Аська тебя не покормила. У нее, кроме кефира и сухариков, вечно дома ничего нет. В холодильнике, наверное, мышь повесилась. Тебе врач что сказал? Набирать вес. Вот и набирай. Врач сказал набирать вес? Тихо спрашиваю Тами. А что, недобор? Немного, отвечает она. Беру себе на заметку новую цель. Откормить мою девочку, чтобы чувствовала себя хорошо. Наконец Марина заводит нас в невероятно уютную комнату. Денис разжег камин, чтобы было теплее. Ночами здесь может быть холодно. Я осматриваюсь по сторонам. Широкая кровать, напротив на стене плазма, под ней комод. Справа небольшой камин, в котором потрескивают поленья. За кроватью, немного дальше, два больших окна, занавешенных тонким тюлем. «Ванная на этаже, уж простите, без шикарных удобств», — говорит Марина, улыбаясь. «Все хорошо», — отвечаю я. «У вас очень красивый и уютный дом». «Марин, дашь мне какую-нибудь футболку?» «Я взяла тебе пижамку», — раздается от двери голос Аси. «И мне приходится взять себя в руки, чтобы не закатить глаза и не спросить настойчивую подругу. Опять ты со своим авторитетным мнением». «Ой, да знаю я твои пижамки!» — машет на нее рукой Марина. «Милочка, иди в душ, я все принесу». «Помочь?» — спрашивают Тами, как только Марина скрывается из виду, утянув за локоть сопротивляющуюся Асю. «Нет, спасибо, я справлюсь». Я кладу руку на щеку Тами и заставляю ее посмотреть на меня. Боль в ее глазах просто убивает рвет мои внутренности на куски и бросает под колеса грузовиков. Я могу уехать. Произношу, ломая себя. Томила прикрывает глаза и легонько качает головой. А омывающее меня чувство облегчения сродни оргазму. Подаюсь вперед и целую ее в лоб. Я спущусь вниз. Хорошо и принесу тебе поесть. «Ладно», — шепчет она. Только сейчас, глядя в ее расширенные глаза, я осознаю, насколько она хрупкая и ранимая. Вся бравада, которую я до этого видел, мнимая. Стоит чуть придавить, и она сломается. Рассыплется, как хрупкий, но драгоценный хрусталь. Тамилу хочется обнимать и нежно прижимать к себе. Вот сейчас мне действительно не хочется с ней жесткого секса и вообще каких-либо эскопат в постели. Иди в душ, маленькая. Снова касаюсь губами ее лба и выхожу, не оборачиваясь. Спускаюсь вниз, где хозяин дома, сидя на диване перед плазмой, тянет пиво прямо из горлышки бутылки. «Пиво!» — предлагает он, протягивая мне бутылку, которую достает из-за дивана. Я бы что-то покрепче выпил. Это можно. Денис встает и проходит к высокому стеклянному пеналу. Достает оттуда две коньячные рюмки, разливает по ним янтарную жидкость и возвращается на место. Кивает на место рядом с собой. Присаживайся. Спасибо. Теперь мы оба молча смотрим какой-то боевик и пьем коньяк. Мне нравится этот мужик тем, что он не задает вопросов, не пытается выстроить беседу, не суетится и не расспрашивает. Он просто сидит рядом и делит со мной напиток. Так бы поступил Макар, и, наверное, именно это и привлекает меня в мужа Марины. — Мы завтра с сыновьями на рыбалку идем, — произносит он через некоторое время. — Присоединяйся. «Во сколько?» «Рано утром, часов в пять. Могу разбудить». «Спасибо». «Я с удовольствием. Последний раз на рыбалке был в детстве». «Ты в отпуске?» «Нет, но с завтрашнего утра буду». «Понял. Не напрягу своим присутствием?» Он отмахивается. «Еще ни один отпуск на этой даче...» Не прошел в чисто семейном кругу. Я уже привык. Вот что еще мне в нем нравится — честность. Он не пытается быть гостеприимным без меры, доказывая, что я дорогой гость в его доме. Говорит, как есть. Редкая порода людей. Допиваю коньяк и ставлю на столик пустой бокал. По телу разливается тепло, и меня начинает клонить в сон. Надо идти, но я обещал Тамиле еду. Словно услышав мои мысли, по лестнице спускается Марина. Мила уже легла, но я запретил ей спать не поужинав, так что включил ей мультфильмы и бегу греть жаркое. Рома, вы бы тоже поели? Спасибо, не откажусь. Только не называйте меня на «вы», с небольшой улыбкой произношу я. Привычка. Отзывается Марина, тоже улыбнувшись. моруюсь помочь?» спрашивает Денис, не отрывая взгляд от экрана. «Справлюсь». Спустя десять минут я беру из рук Марины поднос с едой и направляюсь в сторону лестницы. «Поднос можешь оставить в комнате. Утром принесешь», — говорит Марина. «Спасибо». Поднимаюсь и тихонько открываю дверь в спальню. Ну, конечно, она спит. Я ставлю поднос на комод и подхожу к кровати. Присаживаюсь на корточки и отвожу с лица таме влажную прядь волос. Она сладко сопит, приоткрыв губы. Любуюсь на нее, не дыша, потому что мне кажется, что даже поток воздуха сейчас способен ее разбудить. Раздумываю, стоит ли ее поднять ради ужина, а потом решаю оставить как есть. Беру приготовленное Мариной полотенце и иду на поиски ванной комнаты. Поужиную позже. Может, разбужу тами и заставлю поесть.